Глава двадцать пятая. Первая жертва. В субботу Никита Колосов приехал на работу как ударник в восемь утра. Не спалось, не отдыхалось. Лихорадочное нетерпение и тревога гнали его в главк. Что произошло за ночь там на крейсере? Он сразу взялся за рапорты суточного наблюдения за теплоходом, которое сам же и организовал вчера после возвращения из России. То, что такое наблюдение отныне станет неотъемлемой частью поиска, было аксиомой, которую уже не требовалось никому доказывать. Негласное наблюдение за подозреваемыми всегда являлось фактором несколько стабилизирующим обстановку вокруг дела, вроде колпак завис. Все под контролем, чего ж горячку пороть? Можно и о комбинациях каких-нибудь мудрёных поразмыслить? Но на этот раз никакой стабилизации колоссов не заметил и не почувствовал. Все по-прежнему оставалось в подвешенном состоянии, и завтрашний день представлялся пока ещё весьма туманным. Доказательств же доказательств, улик материальных, кроме пистолетных гильз... Пуль жетонов не было вообще. Рапорта наблюдения за первые сутки сводились к одному: теплоход место прежней своей стоянки в течение всей ночи не покидал. С борта никто на берег ночью не сходил. Движение на палубе прекратилось около часа ночи. Примерно столько же погас и свет в большинстве кают. Около часа. Колосов работал с компьютерной пулигильзотекой Таис. Эксперты провели исследование пуль, изъятых с мест убийства б л о х и н о й и Бокова, и сравнили их с данными баллистических экспертиз по остальным двум убийствам. Везде фигурировали пули пистолета ТТ, но вопрос тождества оружия пока оставался открытым. В половине десятого позвонили с первого поста наблюдения. На теплоходе началось движение. Трое, как д о к л а д ы в а л о наблюдение, девушки и Петр Сухой Саныч на вызванном из райцентра радиотакси отбыли в направлении Дмитровского шоссе. Наблюдение довело их до супермаркета, где они взяли по тележке и начали отовариваться. К десяти от дежурного по информационному центру пришли первые данные проверки команды и пассажиров теплохода по банку данных. Голосов вчитывался в список фамилий пассажиров. Алексей Жданович, Виктор Долгушин, Петр Сухой, Лилия п о н о м а р е в а Варвара Сокольская. Никто из этих людей никогда не привлекался к уголовной ответственности, не был судим. Более или менее интересна данная информация была лишь по капитану теплохода Аристарху Медведеву. Тот, оказывается, в далеком 1989 году привлекался по статье х у л и г а н с т в о за драку Петроградским РУВД города Ленинграда. Однако дело в отношении него было прекращено за недоказанностью. Формулировка прекращения была вполне ординарной. Однако Колосов тут же отправил запрос в Петербург по затребованию из архива справки по уголовному делу, по которому в молодости проходил капитан крейсера Белугина. Довольно оперативно были собраны, правда, не богатые материалы на семейство сухих. которым Колосов всерьез заинтересовался после скандала на теплоходе. Увы, по поводу самого интересного фигуранта Саныча не было ничего, кроме подтверждения паспортных данных и справки из военкомата о предоставленной ему отсрочке в связи с учебой в финансовом институте. Сюда же прилагалась и еще одна справка о переводе его с третьего курса института на третий курс экономического факультета гуманитарной академии. И это было все. А вот на его родителя, Александра Кузьмича Сухова, данных было больше. Оказывается, никакого отношения этот гражданин к самолетостроению не имел, однако владел успешным бизнесом. Входил в попечительский совет сразу нескольких инвестиционных и благотворительных фондов. Имел прекрасный загородный дом в Одинцовском районе Подмосковья и три квартиры в строящихся элитных жилых комплексах в Сокольниках и Крылатском. Был женат вторым браком на гражданке к у н и ц ы н о й Алёне Леонидовне. В общем, по мнению многих, это был золотой отец в полном смысле этого слова. И такая странная открытая вражда с ним сына и единственного наследника была для к о л о с о в а фактом, требовавшим объяснения. Он наметил себе как можно скорее о т р я д и т ь в финансовый институт и в гуманитарную академию сотрудника, чтобы тот на месте среди студентов однокурсников и в деканате собрал сведения, характеризующие с у х о в о младшего. О нем важна была любая информация, как положительная, так и отрицательная. В поисках такой же информации на других фигурантов Колосов внимательно проглядел небольшой дайджест, составленный подчиненными по интернетовским сайтам. Здесь он искал более детального знакомства с личностями, о которых столько слышал раньше. На Алексея Ждановича было немало всего в интернете. В Дайджесте была подборка его интервью питерским изданиям, сообщения о его редких выступлениях на концертах в Ледовом дворце и рок-клубах, репортаж о его полете вместе с какими-то экстремалами на дирижабле над Финским заливом и сплетни из чатов по поводу конфликта с Кириллом Боковым, а также домыслы самого разного свойства о произошедшем убийстве. Болтали, писали, сплетничали много. Но все это была туфта чистой воды. Колосов даже не стал на ней особо зацикливаться. Было такое впечатление, что в чаты сливают воду сплошные лизуновы. Слышали звон, не знают где он, но заявить о себе хотят как можно громче. Информация на Долгушина его разочаровала до крайности. Ее просто не было, как корова языком слезала даже в интернете. Складывалось впечатление. что человек этот, такой популярный и знаменитый в прошлом, нынешним поколением интернета, напрочь забыт. Все, что было, касалось исключительно группы крейсер Белугин, истории ее создания и распада. Все выглядело так, словно вне крейсера его бывший лидер Долгушин вообще как бы не существовал. В этом Катя была несомненно права, но Колосову от такого открытия стало обидно. В душе он думал о Долгушине как-то отстраненно, словно отсекая его пока от всего, что в общем-то и составляло суть сердцевину этого дела, этой серии убийств с четырьмя жертвами. Так было легче пока. Умом он понимал, что это неверно, непрофессионально, даже пагубно для дела, но сердцем сердцем было сладить не просто. Оно на все имело свое собственное мнение. Оно как зонтиком прикрывалось простым человеческим любопытством. Ну ладно убийство, жертвы, ладно. Но как живется такому человеку, как лидер крейсера Белугина, после всего? После сцены в л у ж н и к а х после рока, после группы, после стихов и песен, которые пело целое поколение, после такой б е ш е н о й славы? В такой вот лаже болотной, в таком вот полном забвении? И словно в ответ на его мысли позвонили с поста наблюдения и сообщили, что Виктор Долгушин покинул теплоход, отправился на машине Audi в Москву. Спустя примерно час пришло новое сообщение с машины сопровождения. Долгушин, как было установлено, поначалу заехал на Пресню в банк Финансгрупп Кредит, а затем на улицу Малую о р д ы н к у где припарковался возле дверей какой-то фирмы под названием Монолит и зашел в офис. Фирма работала в субботу, а это что т о д о значило? Колосов немедленно сверился со справочником. Монолит, имевший свой офис на Малой о р д ы н к е являлся частноохранным агентством, представлявшим, согласно своему п р е с к у р а н т у самый широкий спектр услуг по Москве и России в целом, как то: э с к о р т и сопровождение клиентов, конвоирование ценных грузов, охранная и частнодетективная деятельность. В монолите Долгушин провел около часа, затем вышел и поехал в сторону Красной площади, оставил машину на подземной стоянке и пешком двинулся в ГУМ. Там его интересовали исключительно магазины детской одежды и отдел по продаже игрушек. Видимо, он делал покупки для дочери и денег на это не жалел. Контакт Долгушина с частной детективной фирмой Колосова заинтриговал. Что? Неужели снова возникла необходимость в охране? Или он подбирает замену личнику Ждановича, выбывшему временно из строя из-за сломанных ребер? О том, что этот личник Катин муж Вадим Кравченко, он старался не думать. Не мог не думать, конечно же, но гнал от себя все такие мысли. Черт, надо же было так получиться, точно нарочно. Кто это говорил, что случайностей вообще на свете не бывает? Сережка что ли м е щ е р с к и й Он философ доморощенный и всеобщий буфер. По его убеждению любая случайность – это закономерность наоборот. Вот и пойди тут разберись. Наблюдение за Долгушиным продолжало доклад. После долгого и какого-то чисто женского блуждания по магазинам он отправился в ресторан на Никольской улице. Казалось, он никуда не спешил и собирался провести этот день со вкусом и в полном одиночестве. Интересно, подумал Колосов, что же он с собой девчонок не взял? Ну, л и л я это, которая гражданка Панамарева, г р а ж д а н и н о м Жданови чем одним дышит, это и ежу ясно. Но другая, которая Варвара й с о к о л ь с к о й зовется, она то чего ж о б е д а в ресторане не удостоена. Размышляя так. Он и сам решил съездить куда-нибудь перекусить, но его тормознул звонок из мневников. Туда в эти самые мневники был еще с утра направлен дежуривший сутки лейтенант Романов. Ему поручалось опросить бывшего водителя Кирилла Бокова некоего Николая Фроленко. Согласно показаниям менеджера Свирского, именно этот самый Николай Фроленко в последние дни перед концертом и поездкой Бокова в Рождественское Находился при нем почти неотлучно, занимался всеми перевозками, отвозил деньги за бронь номеров, перегонял в Рождественское Боковский Мерседес. Я тогда просто зашивался перед концертом, поэтому все эти вопросы целиком легли на плечи нашего водителя Николая. Показывал Сверский. Мы с Кирой ему полностью доверяли. Он мужик обязательный, честный, водитель первоклассный. У него от фирмы рекомендации отличные. Он в прошлом чемпиона Олимпиады по плаванию возил, когда тот из штата сюда приезжал. Верного шофера следовало опросить как можно скорее. Он единственный из окружения Бокова, пока еще не дал показаний. На квартиру к ф р о л е н к о в мневнике был и отряжен лейтенант Романов. Оттуда он и позвонил, сообщив новость. Квартиру нашел, но там только одна престарелая теща. Самого Фроленко нет. Он недалее, как вчера, улетел вместе с женой и десятилетней дочерью на отдых в Шарм-эль-Шейх на две недели. Ничего удивительного, вроде бы и не было в том, что Фроленко захотел отдохнуть вместе с семьей на Красном море. Однако все же как-то было странно, не по человечески. Патрон Боков еще даже земле не предан. Похороны только в воскресенье. А ш о ф ё р его как ни в чём не бывало у л и м о н и в а е т в отпуск. Колосов решил приглядеться к этому самому Фроленко по внимательнее по его возвращении. Правда срок был внушительный – две недели. За две недели в деле о четырёх убийствах много чего может произойти. Уже закрывая кабинет, он столкнулся в коридоре с дежурным по розыску. Никита Михайлович, вам факс из Петербурга. Дежурный протянул пачку листов. Колосов прочел первые строчки и понял, что с обедом ему и далее придется повременить. Он вернулся в кабинет, закрыл жалюзи, включил настольную лампу, прочел факс от начала до конца. Ёлки зеленые. д о л г о ж они там в Питере копались, почти девять месяцев. Ну да, с генетической экспертизой это бывает. Зато вот он, долгожданный результат. Он снова вчитался в факс, присвистнул и, потянувшись к трубке, почти машинально набрал номер, который знал наизусть. Лишь когда запульсировали гудки, он вдруг спохватился: "Ах ты, чёрт! Он ведь старался никогда не звонить Кате домой в выходные, когда муж ее был дома. Собственно, никто ему этого не запрещал. Катя ни слова не говорила по этому поводу, но трубку сняли. к о л о с о в набрал в грудь побольше воздуха и Екатерину Сергеевну, пожалуйста. Я слушаю, Никита, ты что? Голос Кати слабо шелестел, убитый, расстроенный. к о л о с о в испугался. Катя, ты что, плачешь? Тебя кто-то обидел? Что с т р я с л о с ь Ой, Никита, Катя и правда всхлипывала. Я больше так не могу. Он уехал, представляешь? Ничего слушать не захотел, встал и уехал. Кто уехал? Вадик. Катя уже ревела. Квадичка уехал, а у него перелом. Ему лежать надо несколько дней, а если смещение будет, если ребро возьмет и легкое проткнет. С чего это оно вдруг проткнет? Так уж и проткнет. н и у кого от чего-то не протыкает, а у твоего ненаглядного, да, тебе хорошо говорить. А я Нине звонила. Помнишь Нину? Она врач. Она сказала при таком переломе нужен строгий постельный режим, иначе могут быть осложнения. А он, Вадик, с утра встал не стой ноги, начал одеваться. Сам такой бледный, больной. Я его просила, умоляла. Так ведь он слушать ничего не хочет. Ему мол надо долгушину форт вернуть, что на стоянке у России стоит. Я ему зачем-то ляпнула вчера, что мы их машинами интересуемся. Ну, он и вообразил что-то там себе такое. Я Сереже Мещерскому сразу позвонила, думала, он его образумит. А оказывается, они еще вчера без меня сговорились на теплоход ехать. И представляешь, сели в с е р ё ж к и н у машину и укатили. Да ничего с твоим мужем не случится. Успокойся, бросил Колосов. Он что, маленький? Что ты вечно как курица над ним? Я курица опешила, Катя. Ну знаешь, подожди, да погоди, ты говорю. Я не ссориться позвонил. У меня новость. Какая еще новость? Факс из Питера пришел. Они наконец-то установили личность первой жертвы. Того мужика из залива, утопленика. н Что же ты мне сразу не сказал? Совершенно нелогично. Рассердилась Катя. Да ты заладила, мой бедный Вадик, мой Вадик ненаглядный. Успокойся, слезы вытри, слушай. Я тебе прочту. Колосов откашлялся. Потерпевшим является гражданин Костылев Лев Михайлович, 1946 года рождения, русский, уроженец города Луги, по образованию врач, патологоанатом. Работал до августа позапрошлого года заместителем заведующего моргом 17 городской больницы п е с ч а н о г о р с к а Врач, патологоанатом, переспросила Катя. Слушай дальше. Костылев проходил обвиняемым по уголовному делу некоего Пригова Александра Федоровича, работавшего заведующим указанным моргом, то есть по делу своего начальника он проходил. Уголовное дело было возбуждено прокуратурой города п и с ч н о г о р с к Ленинградской области по вскрытым фактам незаконной продажи тел умерших невостребованных из морга родственниками. Представителем гражданина Нидерландов Гюнтера Ван х о ф ф а скульптора авангардиста, устроителя скандально известных в Европе выставок перформансов с использованием трупов. Ой, я помню об этом столько писали в свое время, воскликнула Катя. Факты незаконной продажи тел из морга Приговым и к о с т ы л е в ы м представителем этого Ван х о ф ф а на этапе расследования подтвердились. Уголовное дело было направлено в суд. Они тайком трупы за деньги сбывали, ты понимаешь? Мертвецов под видом анатомических пособий для медицинских и университетских лабораторий была налажена целая система сбыта через Молдову в Румынию, откуда их потом забирали представители Ванхоффа. Скандал начался еще за границей, пресса вскрыла всю преступную цепочку, н а ш и уже постфактум дело возбудили. А на суде во время первого же заседания заведующего моргом Пригова хватил инфаркт. Он умер. Костелёв сразу же от всех своих прежних показаний отказался, свалил всё на своего бывшего шефа и в результате дело в отношении него было направлено на дополнительное расследование. А спустя полгода прекращено за недоказанностью. О Костелёве долго ещё писали в газетах, называя его доктор смерть. Потом вся шумиха постепенно затихла. Значит, по данным генетической экспертизы, это точно тот самый к о с т ы л ё в Снова переспросила Катя. Почему же они так долго его личность устанавливали? Тело долго пробыло в воде, потребовался целый комплекс исследований, потом повторные исследования, пока его родственников искали, пока образцы для сравнения запрашивали. Но теперь это факт. Первым потерпевшим в нашем списке был к о с т ы л ё в этот самый доктор смерть, торговец трупами. Черт, еще один урод в нашу коробочку. Как, как ты сказал? Что как? Еще одна абразина, говорю. Торговец трупами, чего только не встретишь сейчас на белом свете. Ты тогда точно заметила. Ох, не овцы они все эти наши м е р т в я к и Да. Тут еще один примечательный факт. Какой? Питерские коллеги расстарались. Установили, пусть пока примерно день, когда этот самый Костылев пропал. Тут вот справка. Были опрошены его соседи по дому. Он жил один. Его еще во время следствия жена бросила. Они квартиру питерскую разменяли и он вынужден был уехать в поселок Труд. Катя. Этот поселок всего в семи километрах от Петергофа, от залива. Была опрошена также сестра к о с т ы л е в а проживающая в Петербурге. Так вот, соседи заявили, что в последний раз видели к о с т ы л е в а где-то в двадцатых числах декабря. Сестра же сказала, последний раз они разговаривали с ним по телефону около д в у х часов 24 декабря. Он был у себя в квартире. Сестра просила его медицинского совета насчет какого-то лекарства от артрита. к о с т о л ё в обещал узнать и перезвонить ей на следующий день, то есть 25 числа, но он не перезвонил. Труп его, как ты помнишь, был найден 2 января. Тело, по заключению экспертов, пробыло в воде не как не меньше недели. Катя, я уверен, этого типа прикончили не позднее 25 числа. У меня завтра сотрудники в Белозерск выезжают. Теперь придется кого-то в командировку и в Питер, в этот самый поселок труд направлять. Там надо самим детально все проверять. Я бы сам туда поехал, только вот теплоход здесь, а не там, сказала Катя. Все самое главное тоже здесь. Ты ждешь, что будет продолжение? Жду, твердо ответил Колосов. Такие ты сама отлично знаешь сами остановиться не способны. Сможем ли мы его остановить? Вот в чем вопрос. Что так примолкла, как-то таинственно. Ничего. Думаю о том, что услышала. Итак, первый его жертвой был торговец трупами. Второй в Белозерске тот, кто устроил з в е р и н ы й о с Венцем и погубил весь свой з о о ц и р к всех животных. Третьей была наша б л о х и н а Страдавшая физическими аномалиями и занимавшаяся торговлей живым товаром садистка по натуре. А четвертым был певец Боков. Никита, ты мне в понедельник дай прослушать запись допроса этого Свирского менеджера. Ты говорил, у тебя запись есть. Дам, но и еще знаешь что? За теплоходом ведь сейчас установлено наблюдение, да? Так ты учти. Там мой муж с Серегой, они вот-вот на месте будут. И вот еще что. Ну что? хмыкнул Колосов снисходительно. Они с Серегой или упрямые, или же, несмотря на все факты, которые я им изложила, они совершенно не верят. Не верят, понимаешь, в то, что там на теплоходе находится человек, убивший четырех. А ты сама в это веришь? Мы в понедельник вместе с тобой сядем и детально просмотрим еще раз весь маршрут теплохода. со всеми их стоянками, сказала Катя. Если это убедило тебя, то, в общем, в этой ситуации тебе как сыщику не стоит полагаться на чью-то там веру. Это все слишком субъективно, особенно в отношении наших прежних кумиров.